Глава пятая. «Госпожа», — спокойно сказал Локс, указывая на густой кустарник в стороне от тропы. «Нам нужно спрятаться». «Поверю на слово», — хмыкнула я и полезла в заросли вслед за хвостатым проводником. Локс-человек замыкал шествие, страхуя нас с тыла. «Даже интересно, от кого мы прячемся?» «Надо зарыться в листья, они экранируют тепло тел». Озабоченно прошипел Локс, сталкивая меня в какую-то яму и шустро забрасывая чем-то шуршащим, влажным и синим. Я разглядела широкие мясистые листья. Непонятно, что это за процесс. Предзимний листопад или сезонная смена покрова? Потом выясним, а пока текущий момент очень уж напряженный. Рядом так же быстро закапывался в прошлогоднюю листву кошак — Я прикрыла рот, потому что отплёвываться от местного перегноя мне не понравилось, и затихло. С ними маг!» Он смотрит. В самое ухо прошипел прижавший меня проводник. «Плохо! Морфы не должны владеть магией, это противоестественно!» Кто бы говорил. Про буктелы я совсем не слышно, потому что Локс вдруг навалился сверху, пригибая мою голову к земле. «Чёрт!» Когда не видишь опасности, она кажется намного страшнее. Что там за морфмаг такой страхолюдный? И действительно ли я хочу это знать? И что я обнаружу раздавленным в рюкзаке, когда открою? Сначала я услышала клёкот, потом странные звуки, напоминавшие хлопанье. Чего? Может, крыльев? Если так, то, судя по интенсивности шума, нас посетила стая каких-то орлов или птеродактилей. Вот шум стих. Но не потому, что пролетели. Послышались шаги неподалеку от того места, где меня закопали в палую листву и старательно утрамбовали сверху. Какой-то орлуша вполне по-человечески шагал по соседству. Лучше бы я три дня на срочных вызовах отработала. «Котик, покусай мою излишнюю доброту». Несколько минут тянулись резиной. Мне ещё и дышать стало трудно под навалившимся сверху локсом. Я уже было подумала, что чёт с ним, пусть нас уже найдут, тогда я как минимум надышусь в волю. Но тут хлопанье возобновилось, стало удаляться, и примерно через пять ударов сердца с меня слезли. Одна неприятность закончилась. Интересно знать, сколько их впереди. Я покинула кусты, поблагодарив их за то, что хотя бы не колючие — Не хватало оставить им в качестве дания за укрывательство ошмётки куртки и рюкзака. Из рюкзака, кстати, ничего не капало. Ещё одна скромная удача. Если солнышко будет так же жарить и дальше, имеет смысл запихать куртку в рюкзак, учинив ему оперативную ревизию. «Интересно, а нам вообще далеко идти? Как-то не хочется покидать место, откуда я чисто теоретически, может быть, если повезёт, могу попасть обратно на пустырь возле клиники». Между тем Локс начал достаточно быстро и аккуратно стряхивать с меня листву. Рядом усердствовал кошак, поднявшись на задние лапы, как лев со шведского герба. В другой ситуации такая картина меня изрядно повеселила бы. Но мое чувство юмора застряло между мирами, поэтому этот цирк с конями и морфами меня не радовал. «Извините, госпожа целительница», — смущенно сказал Локс. Вы не сердитесь за то, что мне пришлось немного грубо и торопливо. «Извиню, прощу и амнистирую», — прервала я излияние. «Если ты или хотя бы твой кот расскажете мне, у вас всегда так стрёмно или только в честь моего визита?» «Нет», — искренне вздохнул Локс, — «всё началось недавно. Мы были вольным народом, ну, почти вольным. У нас был свой князь». Например, когда мы хотели собрать айквы в княжеской роще старый студ разрешал это нам с условием, что каждый, выходя из сада, положит один плод в корзину у калитки. Нам казалось, что это несправедливость. Деревья айквы высоки и колючи, а есть ли на них плод, можно понять только когда залезешь на верхушку. А потом стало ясно, что это льготный режим, предположила я. «Потом дом студа стал логовом Пустоглазого. Нам разрешено собирать айквы, но, выходя из сада, мы должны положить всю добычу в корзину и оставить себе один плод». «Но что же произошло? Вы разочаровались в этом сты... в этом студе?» «Нет, но мы сделали глупость», — ответил Локс. В начале войны Пустоглазый сказал, что воюет только со Студом и его братьями-воинами, а мы ни при чем и можем не вмешиваться. Мы остались в своих поселках ждать исхода битвы. Когда она закончилась, стало известно, что у нас новый князь, который теперь называется Король, и наша жизнь тоже будет новой. Рассказ давался Локсу непросто, но спасибо он не забывал поглядывать по сторонам. Я любовалась окружающим миром, оказавшимся гораздо проблемней, чем думала в начале. Грёбаное Средневековье, проще говоря. Только этого мне не хватало. Если вспомнить общественную гигиену тех времён, доктору, даже звериному, сразу как-то очень грустно становится. И это ещё если не учитывать крепостной строй, феодальную раздробленность, религиозные войны и охоту на ведьм, к которым я, возможно, отношусь по нескольким параметрам. Очкам, например. Уф. Пока я себя жалела, мы обогнули небольшую скалу и спускались в низину. Среди густой, и даже на глаз сочной травы тянулись цветы, отчаянно конкурируя ароматом за внимание таких же красочных насекомых. По сторонам от дороги синели, желтели и розовели рощи. Даже издали было видно, что ветви ломятся от плодов. В таком симпатичном мире воевать и портить друг другу жизнь — невообразимое свинство. Что поделать? Люди почти везде одинаковы, даже если умеют сливаться с кошкой в общий монстра. А в принципе, вспоминая фильмы и книги про Средневековье, где вечно серо, мокро и противно, всё не так плохо вроде бы. Тут Локс снова заговорил, видимо, почуял, что у меня немного исправилось настроение, и решил повлиять на этот факт. Каждым днём, точнее ночью, нам всё труднее добывать нужные плоды и коренья, не нарушая новые законы. Поэтому многие морфы ранены или больны. Кто-то пострадал от оружия, кто-то от колдовства. И когда я почувствовал, что существует человек, способный помочь, когда вы меня позвали... Да-да-да, у них ангина, скролатина, холерина, дифтерит, аппендицит, малярия и бронхит... Вспомнила я сказку, которую положено знать каждому ветеринару. Теперь я попала в эту сказку, да ещё в ухудшенном варианте. Ведь там ещё был Бармалей. Но он, как помнится, всего лишь мешал лечить обезьян, а не создавал им диагнозы. Похоже, здешний Бармалей гораздо зловреднее. э, -э А когда это я тебя звала?» «Действительно, не помню такого. Вы сказали «заклинание». «О том, что придёте на помощь всем, кто нуждается в помощи, и я пришёл на ваш зов». «Зашибись, песенку уже спеть нельзя», — проворчала я. «Нет, правда, Чипа и Дейла такой подлянки никогда не ожидала. Вот тебе и диснеевские мультики, заклинания у них там зашифрованы. Это вообще как?» «Госпожа целительница, давайте решим», — сказал Локс, но не договорил.